не должен так говорить. Надо бороться. Смерт Киштуто требует отмщения. К тому же она взяла мужнину ладонь и ее к своему животу. Витов-то ощутил тугие мерные толчки. Апатия его мигом улетучилась. Он не мог сдержать радостного возгласа. Ты что, не праздна? Во мне твое дитя. Витовт, ради него ты должен жить и побеждать. Князь облизал пересохшие губы. Новость, принесенная женой, буквально встряхнула его. Она стала тем приятнее, что была давно долгожданной. Ни о чем так страстно не мечтал Витовт, как о появлении на свет наследника, продолжателя рода. У них с Анной уже была дочь, Софьюшка. Шел ей десятый годок. Безмерно любя девочку, родители, тем не менее, все время думали о сыне. Это была их давняя совместная мечта и обоюдная боль. Анна, всегда склонная во всех бедах прежде всего винуть себя, не раз уже следуя традиции тех времен, паломничала по святым местам, делала богатые вклады в православные монастыри, тайно общалась со знахарками и каждодневно истово молилась. прося у Девы Марии не просто чадородие, а чадородие мужеского пола. И вот Богородица услышала ее молитвы. В ней затеплилась новая жизнь. Плечи Витовта постепенно расправлялись, взгляд делался более осмысленным, зорче, острее. Он становился прежним, таким, Таким его в свое время полюбила Анна. Живым, смешливым, граждан на озорные фортыли. неожиданно попросила он, хитро прищурившись. Ты сможешь выполнить одну мою просьбу? Любую, дорогой. Тогда прямо здесь, сейчас он указал на пол, застеленный соломой. Сядь и вытяни вперед обе ноги. что ну пожалуйста я тебе очень прошу она пожала плечами но без лишних слов села на солом служанка плоть от плоти и кость от кости народные улыбалась она знала это древнее поверье села спросил Витовт. — а теперь вставай он протягивал уже не руки а сам внимательно наблюдал какую из вытянутых ног поднимая анна Согнет первый. Подогнула она вначале правую. Виват! В восторге, закричала Витовта. Запрыгал по-мальчишески. Поверь гласила, что если беременная, поднимаясь с пола, подогнет сначала правую ногу, то родится мальчик. Если левую, то считал с Все трое так шумно и искренне радовали, что к отпертой камере спустился давешний надзиратель с мечом. Он хмуро посмотрел на княжескую чету, чего, спрашивается, веселяться, и ушел. Своим неожиданным признанием она добилась главного. Витовт сбросил себя от запенения. Как ртуть живой он заколесил по камере, затем вопросительно взглянул жену. «Бежать?» «Ну как? Нам хочет помочь Елена», — не перешла на шепот. Ты поменяешься с ней одеждой. Я? В женские тряпки? Никогда, — напыщенно произнес Витовт, горделиво выпрямляясь. Господи, вот самодовольный петушок усмехнулась Анна и прибегла к другой тактике. Конечно, твоя мужская гордость, княжье, достоинство превыше всего. И мне или глупой бабе учить тебя? Но прошу подумать вот о чем. Если останешься здесь, то ты, по всей вероятности, погибнешь. Родится сын, и Гайло вряд ли и его оставит в покое. Он сделает все, чтобы род Кистутов прикатился Скажи на милость, сколько вас осталось? Лайденес, твой брат от первой жены твоего отца, убит немцами. Патрик, следующий, тоже мертв. Будто у Тосгенрих давно убежал в Германию и жив ли бог весть. По второму браку Кистута ты первый и, следовательно, главный наследник. Конечно, если ты хочешь, чтобы великое Терокское княжество досталось твоим братцам Таутвиллу или Кистуту,